Глава 26. Несколько минут наглаживаю создание бездны. Чешу за ухом кровожадную тварь, способную одним щелчком зубов перекусить меня пополам. Тварь довольно мурлычет и активно трётся об меня лбом. Причем я больше не чувствую, чтобы ее шерсть кололась. Потом Мантикорыш, решив, вероятно, что этого недостаточно для выражения всей глубины его чувств, поднимается на задние лапы, а передние кладет мне на плечи и с одержимостью маньяка начинает вылизывать мне лицо. Язык ушираю горячий, сухой и шершавый. «Ну всё, малыш, хватит, хватит!» Тихонько смеюсь, запуская руки в уже наметившуюся гриву. Малыш, который в холке мне выше бедра, что-то ворчит и неохотно отступает. Я с облегчением выдыхаю. тяжеленький. Шир смотрит на меня с таким возмущением, что мне становится стыдно. Ребенок ко мне всей душой радуется, а я прогоняю. «Ты прелесть», — говорю, виновато почесав его под подбородком. «Но прости, скоро здесь будет стража. Мы же не хотим, чтобы тебя поймали». Он фыркает и принимает независимый вид. «Ты не боишься стражников?» Удивляюсь. «Кстати, а как так получилось, что они тебя до сих пор не заметили?» Еще один фырк, на этот раз выражающий все, что Монтикорыш думает о таких бесполезных существах, как стражники. И зверюшка на моих глазах начинает бледнеть, точнее, становиться прозрачной. «Ты можешь стать невидимкой?» — ахаю я. «Ух ты, здорово!» Шир исчезает полностью, только глаза продолжают светиться. Выглядит это довольно жутко, хотя... Кроме глаз, если напрячь зрение, можно разглядеть кисточки на ушах и на кончике хвоста. Забавно. И хвост у него забавный. Сначала я думала, что львиный, но теперь, увидев вблизи, поняла, что это не так. Хвост мантикорыша гибкий и тонкий, с колючей черной шерстью, похожей на иголки, под которые проглядываются членения, как у скорпиона. А на конце — утолщение, которое я приняла за кисточку. Только в этой на вид безобидной кисточки прячется что-то опасное. Словно прочитав мои мысли, Шир возвращает себе видимость. Затем с готовностью демонстрирует задний арсенал. Задирает хвост колечком и раскрывает кисточку. Та расходится на четыре части, как бутон диковиного цветка. А в центре, словно пестик, сверкает острый шип. На кончике шипа дрожит прозрачная капелька яд. Но я откуда-то знаю, что для меня этот яд безвреден. Ты, красавчик, уверяю, звереныша. Но мне нужно возвращаться. Ты же не обидишься на меня. Как ни крути, а взять его с собой не получится, и спрятать в сундуке с тряпками тоже. Он склоняет голову на бок, но молчит, а времени остается все меньше и меньше. Через пару минут тут появятся стражи. Жаль, что я не мантикора и не умею становиться невидимкой. Ну ладно, веди себя хорошо и лишний раз внимания не привлекай. Напутствую своего фамильяра. причем чувствую себя предательницей. Но делать нечего. Возвращаюсь к стене и, поплевав на руки, берусь за самую крепкую на вид плеть. Подъем может забрать больше времени, чем я рассчитывала. Надо поторопиться. Не успевая упереться носком в выбоину между камней, как Монтикорыш толкает меня в бедро. А за углом уже раздаются шаги дозорных, и они приближаются. «Шир!» — шеплю в панике. «Что ты творишь?» Монтикорыш прихватывает меня зубами за руку и тянет на себя. «Что? Что ты хочешь?» Он припадает на лапы и расставляет крылья, а потом смотрит вверх на окно. «Милый, я не умею летать!» В желтых глазах мелькает разочарование. Шир снова тянет меня с явным намерением закинуть себе на спину. а, -а наконец понимаю. Времени на раздумье уже не осталось. Шаги дозорных все ближе. Я слышу лязг доспехов и тихие голоса. Эх, двум смертям не бывать. Перекидываю ногу через спину зверя, вцепляюсь в жесткую шерсть. Мантикорыш мягко отталкивается от земли и расправляет крылья. Мы поднимаемся в воздух, и в этот момент... Из-за угла выходят стражники. Мы пролетаем в метре от них. Мое сердце пропускает удар, горло сжимается. Страх ледяной волной сковывает все тело, но... Дарги нас даже не замечают. Равнодушно проходят мимо. Как так? Опускаю взгляд на Мантикорыша и понимаю, он стал невидимым. А я вместе с ним. Мой страх переходит в кураж. Шир поднимается все выше и выше. Ветер свистит в ушах, наполняя душу предвкушением чуда. Это не то, что летать на анкре, когда сидишь будто в невидимом коконе и не чувствуешь ничего. Это в сто раз прекраснее. В крови бушует адреналин. Меня захлестывает ощущение свободы. Хочется смеяться и плакать одновременно. Вот и мое окно. Я с минуту смотрю на него, потом нагибаюсь в куху мантикорыша и шепчу с несвойственным мне безрассудством. Давай еще полетаем. Мы расстаемся часа через два, налетавшись вдоволь. Усталые, но довольные друг другом и совместным полетом. Вернувшись к себе, аккуратно прикрываю окно и расправляю занавески. На цыпочках прохожу в уборную. Кажется, никто не заметил моего отсутствия. Дарион еще не вернулся, а Моран наверняка спит, подпирая стену в коридоре. Радуясь своей выходки возвращаюсь в комнату и застываю. Этой тени на окне не было, когда я уходила. Тень бесшумно спрыгивает на пол. Я выдыхаю. «Хадж, что ты здесь делаешь?» Это действительно он. Дроу приближается неторопливой кошачьей походкой. Его красные глаза поблескивают в полумраке, на лице застыло странное выражение. Я также медленно отступаю, пока не упираюсь спиной в шифоньер. Мысли мечутся, как вспугнутые тараканы, разбегаются кто куда. «Хадж что-то видел? Он что-то знает? Что ему нужно?» Дроу замирает в полушаге от меня. Не пытается прикоснуться, просто стоит. «Что происходит?» Сеплю, чувствуя, как от волнения дерёт в горле. «Что-то с Дарионом?» Красные глаза прищуриваются. «Я слежу, чтобы с Лаэрдом Леменкейра было все хорошо», произносит Дроу тихим, пугающим голосом. «И за тобой ведьма тоже». «Что? Я...» Он прикладывает палец к своим губам и растворяется в полумраке. Вижу, как на окне дернулась занавеска. Слышу, как скрипнула створка, выпуская ночного визитера. Я остаюсь одна. То ли от пережитого страха, то ли от облегчения ноги отказывают держать. Съезжаю на пол, обхватывая себя за колени. Что это было? Угроза или предупреждение? Или и то, и другое вместе? Визит Хадша оставляет странный след. Я понимаю, что должна рассказать Дариону о своем ночном приключении раньше, чем это сделает его кровник. Лучше признаюсь сама. Так есть шанс, что он не будет сильно сердиться и не даст убить Шира. Стоит подумать, что моему фамильяру могут нанести вред, и ведьмина печать отзывается резким жением. Я с ней целиком согласна. Не позволю. Пусть Дарион делает, что хочет, а я костьми лягу. И не дам обидеть котеночка, потому что он мой. И Дарион тоже мой». Хватит ему бегать от меня и ломаться, как жидный пряник на меду. С этими мыслями засыпаю. А новый день приносит новые заботы, и я забываю про Хадша. Не успеваю протереть глаза, как понимаю, что в дверь кто-то ломится. Слышу растерянный голос Морна. «Вам сюда нельзя! Светлейший Ильер еще спит!» И деловой тон рель. «Не переживай, сейчас проснется. Эй, Ани, открывай!» Это уже мне гораздо громче. Свой крик моя подруга сопровождает активными действиями, то есть колотит в многострадальную дверь. Кажется, ногами. «Наши вернулись, притащили трофеи. Ты же хотела увидеть живую мантикору. У меня перехватывает дыхание. Я таращусь на вздрагивающую дверь и судорожно пытаюсь вспомнить, когда это озвучивало такое желание. В памяти проносится ночная встреча. «Неужели? Неужели поймали Шираю?» От такого предположения всю сонливость как рукой снимает. Вскакиваю с кровати, на ходу накидываю поверх сорочки халат, открываю дверь. «Давай быстрее, Соня!» Внутрь тут же проскальзывает Нериль. «А то все проспишь». Бросаю на море на вопросительный взгляд. «Дарион тоже вернулся?» «Мне пока неизвестно светлейшая Альера», — рапортует парень. «Хватит болтать», — бухтит Нериль. «Одевайся. Знала бы, что ты такая капуша, пришла бы еще час назад». Под её болтовню быстро умываюсь и натягиваю свежее платье. Хорошо, что в крепости есть прачечная. Каждый вечер ко мне приходит местная служанка и приносит чистое белье. Она застилает кровать, делает уборку и тихо исчезает, прихватив грязные вещи, которые следует оставлять в уборной в специальной корзине. Сначала я стеснялась ее, А потом мы как-то разговорились, и я узнала, что женщину зовут Рене. Она вдова и живет в Дардасе уже много лет. Ее муж Дарк погиб в битве с тварями бездны но остался сын, которому почти 13, и он ждет свой первый оборот. А еще я узнала, что после смерти мужа Дарга о вдове и её сыновьях заботится Лаэрт-клана. В случае Рене — Дарион Леменкер. «Давай быстрее!» — нетерпеливо подгоняет Нериль. Все, готово». В сопровождении Морона мы выходим на площадь, где уже собралась улюлюкающая толпа. У местного Люда развлечений почти никаких. То на страже стоять, то врагов бить. Ни телевизора, ни интернета. За худаленькой газетенки и то нет. Скукотища. Но все меняется, когда из похода к разлому возвращается армия и приносит с собой добычу. Вот и сейчас все застыли, когда в распахнутые ворота крепости въехали первые всадники. В отличие от тех красавцев в блестящих латах, что отправились вчера, эти были покрыты грязью, серебристой драконьей кровью и еще какой-то бурой пузырящейся субстанцией отталкивающего вида. Усталые, взъерошенные, у одних части тела перемотаны подобием бинтов, другие идут пешком, ведя на поводу хромающего инкарда. Видимо, зверю тоже досталось. Третьих везут, перекинув через круп чешуйчатого транспорта. «Они ранены?» — хватаю Нериль за руку. «Почему раны не заживают? Они же должны заживать». «В крови тварей содержится яд, который смертелен даже для нас», — поясняет стоящий рядом Дарк в форме стражника. «Не переживайте, Льера, здесь им окажут помощь. А вот и целители». встречу прибывшим уже выдвинулся отряд с носилками. «Я вижу несколько даргов в бежевых мантиях. Это и есть целители, о которых упомянул стражник. Они без криков и суеты помогают укладывать раненых на носилки. Слышатся четкие приказы. «Этого в лазарет. Этого мне на стол. Этому воды не давать, а этого накормите, ему нужны силы». «Я же продолжаю выискивать Дариона» но нигде не вижу его высокой худой фигуры. И мое сердце тревожно сжимается. Неужели с ним что-то случилось? «Смотри!» — кричит Нери. «Везут!» «Ну, везут», — громко сказано. «Скорее тащит». Отряд усталых победителей уже целиком вошел за ворота. И мы можем разглядеть его арьергард. Несколько мощных инкардов погоняемых всадниками. Закусив у Дилла и роняя из ноздрей пену, как загнанные лошади, Они волокут за собой на цепях что-то крупное, состоящее из когтей и зубов. Цепи натянуты до упора. Пленник убирается лапами в землю, воет, рычит, скребёт когтями, оставляя на плитах площади глубокие борозды. бьет себя по бокам обрубком хвоста, а его изломленные крылья безжизненными грязными полотнищами волочатся в пыли. Сердце пропускает удар, а потом меня затопляет волна облегчения. Это не Шираю, я бы узнала его. «Мантикора!» — ахает Нериль. «Видишь, у нее нет гривы и рогов. Значит, в этот раз взяли самку». Еще и котная!» — добавляет стражник, приглядываясь к пленнице. «Потому и злобная такая. Смотрите, никак не успокоится. Чует тварь свою смерть». Меня тошнит от удовлетворения, что звучит в его словах. «Делаю шаг из толпы навстречу несчастному зверю, который почему-то совершенно меня не пугает. Наоборот». Я испытываю к нему сострадание, смешанное с сочувствием. Я такой же чужак здесь, как и эта несчастная Мантикора. Такая же пленница. Да, на мне нет цепей, но разве это что-то меняет? «Стой! Куда ты?» Нериль пытается задержать меня, но я машинально отталкиваю ее руку. И в этот момент Мантикора переводит обезумевший взгляд на меня. Её глаза горят двумя расплавленными солнцами. В них столько злобы и ненависти, Что я застываю на месте. Это существо, кажется, ненавидит все, что имеет наглость ходить и дышать. Наши глаза встречаются, и чудовище глухо рыча, делая рывок в сторону. Одна из цепей рвется с ужасным скрежетом, кто-то вскрикивает в толпе, тонко визжит нериль. А я от страха не могу даже зажмуриться. Просто стою и смотрю, как ко мне приближается оскаленная пасть чудовища. Меня закрывает какая-то тень, кажется, морен. «Вы бы отошли, светлее Шельера!» Ворчит он неприветливо. «Эти твари едят людей!» «Что?» Слабо переспрашиваю. «Все выродки бездны людоеды!» Услужливо поясняет кто-то, стоящий рядом. «У меня слабнут ноги». «А... а даргов они тоже едят?» Перед внутренним взором тут же вспыхивает картина. Обглоданные останки Дариона и застывшая над ними мантикора. «Нет». Отвечает Мурон награждает кого-то за моей спиной убийственным взглядом. Мы им не по вкусу. Идемте, светлейшая Льера, вам тут не место. Адарион, ты видел его? Взгляд парня тускнеет.